Глава шестая. Глава Бай. Я медленно оторвала взгляд от пола. Гнев, равнодушие, недовольство. Неважно, как он посмотрит на меня. Я была готова справиться с этим. Но он не смотрел. Он стоял ко мне спиной. Я даже не знала, сколько льда он прячет в своих глазах. И лишь холодное предчувствие сдавливало мои зрачки. Сколько бы ни было этого льда, всей моей крови не хватит растопить его. Глава Бай. Я знаю, что не имела права возвращаться без вашего позволения. Но если вы выслушаете меня, вы поймете, что я не могла поступить иначе. Я старалась говорить спокойно, рассудительно, будто это не я несколько мгновений назад вновь ослушалась его приказа. Он молчал. Я знала, он слышит меня. Не может не слышать. Но, как и утром, он предпочитал не замечать. Глава Бай, я знаю, что вы были против открытия запретных залов. Вы предлагали мне помощь, и я отказалась. Но не потому, что я забыла обо всем, чему учил меня отец, и не потому, что я решила возродить кровавую вражду. Я открыла их, чтобы наконец покончить со всем. Не было даже ветра, чтобы коснуться его белых одежд, кажущихся застывшим мрамором. Ни движения, ни звука. Я не была уверена, что он слышит меня. Я заставила уба Алины поверить, что признаю его него власть и не собираюсь мстить за отца. Я уверила дядю, что пойду на все, чтобы остаться рядом с братом, что ради этого я готова отречься даже от собственных родителей. Я поклялась ему, что буду свято хранить заветы предков и помогу вернуть величие учению ворона. Я солгала. Я никогда не собиралась помогать ему. Я открыла запретные залы, только чтобы узнать правду и прекратить нашу вражду. Глава Бай!» Все еще молчал. Все еще не смотрел на меня. Будто у Минджу, выбравшаяся преклониться перед у Алином, не была достойна даже его взгляда. Он тоже презирал меня. Он тоже считал, что я предала. Отца, себя, всех. Другие могли так думать. Что мне было до других, но он... «Пасин!» Мой голос дрогнул. «Если бы мой отец был достаточно смел, чтобы принять всю правду...» то ничего бы этого не произошло. Наши отцы давно бы покончили с враждой, длившейся столетиями, и их дети были бы свободны. Их дети. Мы. Маленькая у Минджу выросла бы другой. Байсин бы не стоял к ней спиной. «Клава Бай, я расскажу вам все, что узнала в запретных залах. Вы должны поверить мне. Я никогда не отрекалась от наших отцов». «Так зачем вы вернулись?» Низкий, холодный. Его голос, который звучал так знакомо, что совсем не пугал своим равнодушием. «Чтобы убить девять воронов солнц». Я впервые произнесла это вслух. Я впервые могла сказать это. То, на что я решилась ночью на утесе восхода. То, на что я решилась, поняв, что бежать уже некуда. Что должно сгореть, сгорит. На что сжигает тебя. Я испепелю первый. Я вошла в запретные залы, только чтобы убить их. Не будет воронов, не будет смысла в этом вечном круговороте крови и праха. Моему брату будет незачем умирать в отчаянной битве, порученной нам предками. И как вы сделаете это? в одежды пошевелились. Я затаило дыхание, готовясь поймать его взгляд. Но он лишь прошел к окну, даже не взглянув в мою сторону. Теперь я видела его профиль. Я могла видеть его. Того было достаточно. «Мне нужна ваша помощь». «И какой помощи вы ждете? «Девять воронов запечатаны здесь, в горе лотоса, силой божественного цветка». Если бы он удивился, если бы он хотя бы посмотрел на меня, но оказалось, все это не имеет для него никакого значения, будто он не слышит, что я говорю. «Они здесь». Поэтому веками вороны пытались истребить людей Лотоса и занять это место. Поэтому мы убивали друг друга, не зная милосердия и пощады. Если бы мой отец сделал все, что должен, как глава учения ворона, он бы узнал об этом. Священный меч был в его руке. Ваш отец считал его другом. Если бы только мой отец выбрал идти до конца, а не сбегать, тогда он и дядя Байфен давно могли бы покончить с этим, объединив силу своих мечей. Жить без вражды в мире, об этом они мечтали. За это мой отец отдал свою жизнь, глава «Это вы пообещали оба Алину, покидая родное учение? Убить воронов и вернуть покой сердцам?» «Почему в его холоде мне слышалась усмешка?» «Нет, он все еще не смотрел на меня, будто все мои слова были пустым полетом разорванных крыльев». «В бездну, к неизбежности». «Я поклялась дяде, что проведу его к божественному лотосу, лично срежу цветок, а потом освобожу детей богини Сихе. «Проведёте его на вершину?» «А для начала впустите пару тысяч воинов учения ворона сюда, на гору лотоса?» Да. Я выдохнул ответ прежде, чем мой собственный рассудок заставил меня замолчать. Заодно это намерение и он мог бы убить меня, но меч лотоса не оказался у моей шеи, а его взгляд не прожег рану в моей груди. У Балин так необходим вам здесь для того, чтобы убить воронов или чтобы разделить их силу. Рукава его одеяния чуть покачнулись. Я не отрывала взгляда от его неподвижного лица. Пустое, он не смотрел на меня. Меч трехлапого ворона. У Балин принесет его с собой. Почему вы оставили меч ему? Иначе он бы не поверил мне. Я вижу, он и так не поверил вам, раз не отпустил вместе с мечом. Он поверил, что я смогу расчистить ему путь. И чего же вы ждете от меня? Я прошу вас помочь мне. Я прошу вас позволить мне уничтожить и цветок, и воронов. В ночь середины осени, когда встречаются солнце и луна, а энергии Инь и Ян сливаются, позвольте мне провести дядю на гору Лотоса и покончить с этим навсегда. Просить его об этом было безумием, но это безумие было последним, чего я желала последним, что я могла бы сделать ради брата. Бежать было некуда, и негде было спрятать Синфу от судьбы. Не могла лишь встретить ее лицом к лицу и уничтожить. Безумие, которое было мне под силу, только если Байсин будет стоять за моей спиной. Открыть вороном гору Лотоса, впустить их и дать вам уничтожить божественный цветок? Да. Вы правда думаете, что стоило возвращаться, чтобы просить меня об этом? Да. И вы верите, что убедите меня согласиться? Да. Как? Потому что я знаю, что вы, как и я. «Хотели бы покончить с этим. Ваш отец звал меня дочерью, а я звала его дядей. Мой отец был готов доверить меня вам, потому что знал, что дружба может быть сильнее предначертанной вражды. Вы и я, мы были первыми наследниками, которых вырастили без жажды крови друг друга. Если мы не сумеем остановить этот круг ненависти, то она вскоре вновь захлестнет наши дома. А все, о чем мечтали наши отцы, будет бесследно смыто новой кровью. И только? И только?» Я резко поднялась. Его спокойное лицо, его незнакомый тон. Я хотела увидеть его глаза, ближе. Я хотела докричаться до него. Я хотела, чтобы он поверил мне. Все закончится. Нашим людям незачем будет умирать. Они найдут другие причины для своей смерти, но хотя бы не из-за этой вражды. Мой брат не будет убивать ради этого. Все, что я хочу для него, это свобода. Даже если он решит, что я предаю свою семью. Даже если он будет ненавидеть меня, я готова принять его ненависть, если это будет ценой за его освобождение. Я готова принять ненависть своих людей, и ваших. Пусть все проклинают меня и считают предательницей. Это не важно. Это не имеет значения. Ничто не имеет значения, кроме одного. Я не хочу видеть, как мой маленький брат проклинает людей, которых он не знает, людей, которых он ненавидит лишь по заученной клятве. Я хочу, чтобы он увидел мир дальше моста Хоуянь, дальше драконьих гор, дальше глаз дяди, мечтающего только о месте, власти и силе чертовых воронов. Ваш брат, значит, вы вернулись ради него? Я замерла. Его глаза смотрели на меня холодными черными реками. Это я подошла к нему, или он успел неслышно приблизиться. Между нами оставался лишь шаг, а мне уже не хватало дыхания. Ради него вы ушли, и ради него вернулись? Разве это имеет значение? Это все, что вы хотите узнать? Это все, что он хотел сказать мне? Его глаза чуть потемнели, или мне лишь показалось? Нет, я вовсе не хочу знать. Выдох. Я опустила глаза, чувствуя, как его взгляд прожигает меня своим отчуждением. Главабай, я не хотела срываться на шепот, но он был слишком близко, он не мог не услышать. Я сыграла нечестно, я не должна была называться вашей женой, я не должна была без вашего позволения делать это, но у меня не было плана лучше, чтобы покинуть учение и увидеть вас. Главабай, я подняла глаза, надеясь, что он все еще смотрит на меня. Я лгала, я только и делала, что лгала, чтобы выжить, чтобы скрыться, чтобы погубить. Я лгала даже своему брату, но это последняя правда, которая у меня осталась. Я хочу положить конец вражде. Я хочу закончить то, что начали наши отцы. Я могу лгать всему миру, но не вам. Почему же не мне? Потому что вы единственный, кому я верю. Разве сейчас вы не лжете? Его глаза. Как мне было достучаться до него? Как я могла разбить его лед? Разве вы хоть раз верили мне? Верила. Его глаза молчали. Это его глаза не верили мне. Его глаза видели лишь У Минджу, которая вместо того, чтобы сказать ему правду, пряталась под именем Гао Фэнь. У Минджу, которая не приняла его помощи и ушла, у Минджу, которая предпочла стать госпожой учения Ворона, чем уйти с ним и довериться его словам, я знала, знала, я верила вам, даже когда не хотела верить. Если бы я не верила, я бы и правда спрыгнула в пропасть у беседки первого ветра. Если бы я не верила, его слова не преследовали бы меня все эти годы. Если бы я не верила, я бы сдалась раньше, чем Дзядин протянул мне руку. Я лишь боялась, что буду верить вам больше, чем себе, прошептала я. И это все, что вы хотели сказать мне? Это все? А что еще я могу сказать, чтобы убедить вас? Был ли способ убедить его, если все слова, сказанные мной, не имели для него значения? Разве госпожа Бай не умнейшая женщина в моем учении? Госпожа Бай. Он продолжал смеяться надо мной. Вы были так нетерпеливы, что ворвались сюда без приглашения. Я решил, что должно быть у госпожи Бай неотложное дело, но раз это все... Глава Бай! От него повеяло таким холодом, что я невольно отступила назад. «Меня не было несколько дней. Я все еще должен позаботиться о делах моего учения. Прошлое или будущее, я подумаю об этом, как только решу все, что беспокоит уверенных мне людей в настоящем». «Прошу вас, госпожа Бай». Он указывал на дверь. Он хотел, чтобы я ушла. «Байсин!» Я рухнула на колени. «Я вернулась, потому что верю, что Байсин, которого я знаю, хотел бы того же, мира и конца этой вражде. Называть его по имени, обращаться к нему, будто я имела право говорить, так?» будто я все еще была девочкой, вечно испытывающей его терпение и знающей, что он никогда не обидит меня. Я чувствовала, это последнее, на что я могла надеяться. Но я больше не была той девочкой. Он больше не видел той девочки во мне. «Госпожа Бай». Он больше не звал меня Джуэр. «Вам кажется, будто вы хорошо меня знаете. Тогда вам стоило бы догадаться, как вы можете убедить меня». Я не знала. Не знала. А его черные глаза молчали. Они всегда предательски молчали. Они не пускали меня. Они оставляли меня теряться в догадках. По крайней мере, вы должны были знать, что незачем становиться передо мной на колени. Холод прошелся сквозь меня тонким лезвием. Это Байсин проходил мимо. Он уходил, не зовя меня с собой. Незачем становиться на колени, перед ним. Ни Гао Фэнь, ни Умин Байсин, я даже обернулась, но мне не хватило сил выдохнуть его имя. Как только ты ступишь на землю воронов, не будет пути обратно. Если не вернешься сейчас, уже не сможешь вернуться. Я не поверила ему тогда. Я ведь и правда не поверила, что он говорит правду. Но в пустом зале замирала моя беспомощность, а его холодный след впивался в колени, говоря, что бежать за ним бессмысленно. Но у меня все равно уже не было сил подняться.